Глава четвертая. Дело умных — предвидеть беду, пока она не пришла. Дело храбрых — управляться с бедой, когда она пришла. Питак из метилены. «С костылем за это время пообщались все», — равнодушно докладывал зверь. «Все без брони, без фильтров, внутри жилого корпуса или в Рейхстаге. Ула сказала, что важнее всего последняя неделя. Так что вот тебе малый список. Лонг, Джокер, Кинг Петля». Еще за эти несколько дней с ним контактировали «Башка», «Крутой», «Пуля», «Трепло» и «Зима». Но были в броне и даже лицевых щитков не поднимали. Они за это ручаются. «А ты?» «Что я?» «Ты вчера разговаривал с Костылем в администрации. Ты был в броне?» «Нет». «Почему же не упомянул об этом в докладе?» «Я не знал, в первом лице о себе говорить или в третьем». «Это совершенно неважно, сержант. Ладно, займись пока делом, подождем, что Ула скажет». Пенделю я задачу уже объяснил, но лучше тебе чертеж креплений как можно подробнее сделать. На тот случай, если ты от костыля заразился и богу душу отдашь. У Пенделя воображение не то, чтобы самому что-то придумывать. Понял, кивнул зверь. Он прекрасно знал, что ничем не болен. Более того, он знал, что не может заболеть, разве что очень захочется. Но объяснять Готу еще и это было бы явным перебором. Нет уж, хватит с майором мистики. У него и так голова кругом идет от джокеровых выходок. «Угу, от Джокеровых». Зверь, не задумываясь, набрасывал чертеж креплений, в которые, как в колыбель, уляжется боевой болит Гота. «А ты у нас ангел, сержант. Ни больше, ни меньше». Машина должна была остаться неповрежденной. Собственно, крепления нужны были только для прыжка в подвал и выхода из него. Если Дитрих не ошибется в расчетах, он выскользнет в обычный космос, меньше, чем через секунду. «Если ошибется...» Это все равно не повод портить обшивку болида. Мало ли как сложится его судьба, даже после смерти Гота. Впрочем, боевые машины редко переживают своих пилотов. Дитрих, ожил коммутатор. У меня все. Может, зайдешь в лабораторию? Здесь я наглядно смогу объяснить. Сейчас буду. Гот заглянул к зверю в чертежи. Выглядит устрашающе. Ты уверен, что мы сможем это сделать? Слушай, начальник, я же не спрашиваю, сможешь ли ты посчитать курс. Здесь все очень просто. «Да?» — паутина на и длинные ряды чисел вовсе не казались простыми. «Да», — отрезал зверь. «У тебя мозги не так устроены, чтобы в этом разбираться. Не забивай голову. Когда начнем работать, будешь делать то, что я говорю, только и всего. А если ты заразился и вот-вот помрешь?» «Тогда будешь делать то, что скажет пендель». «Действительно, как все просто», — скептически пробормотал Гот. И отправился в лабораторию Улы. Его всегда изумляло, как она умудряется поддерживать в своих владениях такую сверхъестественную чистоту. Даже в Рейхстаге, где, по идее, должен был царить идеальный порядок, хватало всякой, без сомнения, полезной, но на вид совершенно пакостной дряни. Один топчан Кинга чего стоит? Это же представить только командный пункт какой-нибудь приличной военной базы и в углу устрашающего вида двуспальное чудовище, собранное из упаковочных ящиков и крепежных стоек. «А куда деваться?» «Не прикажешь же выкинуть эту гадость? Самому тогда негде спать будет». Ула оборудовала себе спаленку в одном из крохотных, как чулан отсеков, смежных с лабораторным залом, и год готов был поклясться, что в спальне Улы так же чистенько, как на ее рабочем месте. Впрочем, о том, как там доподлинно обстоят дела, знал только зверь, а он на эту тему не распространялся. «Да, чего только не придет в голову, когда вспомнишь вдруг, что боец Улек Нахталь на самом деле очаровательная женщина». Очаровательная женщина ехидно улыбнулась, выглянув из-за компьютера. «Халат в шкафчике возле дверей. И сделай лицо проще, тебя, братцы, пугаются». «Какие это?» — поинтересовался Гот, облачаясь поверх формы в ослепительно белый врачебный халат. «Еще ряда». Биолог кивнул на просторную клетку, откуда шипели на майора две чешуйчатые твари. Крысе зубок, кажется. «Эти пугаются». Гот обошел клетку по широкой дуге. «Да я самых боюсь». «И, кстати, правильно делаешь. Взгляни сюда». Ула кивком указала на монитор. Там пульсировало что-то непонятное, кружило, ползало, перемещалось, зеленое на красноватом фоне. Очень несимпатичное. «И что?» — с легкой брезгливостью спросил майор. «Это кровь костыля», — объяснила Ула. «А вот это пункция его спинного мозга». Картинка на мониторе сменилась, фон стал другим, но мельтешение зеленых пятнышек осталось. «Микрофлора кишечника?» – начала Балаула. «Не надо!» – остановил ее Год. «Микрофлору не надо!» «Это зеленое ему по комплекту положено, или оно лишнее?» «Лишнее!» – биолог вздохнула. «Эти бактерии очень похожи на тех, что живут в слюне ящеров-детенышей. Я пока назвала их мигрантами. Официальное название дам, когда закончу исследование. Дитрих, я не знаю, чем они питаются, но организм человека оказался для них благоприятной средой». Они повсюду — в крови, в лимфе, в слизистых, в кишечнике, даже в желудке. Как слюна ящера попала в кровь костыля? «Его укусили два месяца назад», — грустно ответила Ула. «Этот идиот никому ничего не сказал, представляешь? Боялся, что его будут ругать». «Детеныш ящера прокусил броню?» «Костыль снял перчатку», — объяснил биолог. «Господи! Год тяжело опустился на стол, ненавидящий, глядя в монитор». «Он не сказал тебе, зачем снял перчатку?» «Чтобы вытереть пот. У него в броне что-то случилось с системой охлаждения». «Почему он не доложил?» «Забывал». «Дитрих, ты не мне должен вопросы задавать. Ты спинделя спрашивай, который у костыля непосредственный начальник. Это он не проследил». «Извини». Гот углюмо побарабанил пальцами по столу. «Ты тут действительно ни при чем. Зверь говорит, эта дрянь заразна». «Зверь говорит». Ула задумалась. «Откуда он знает?» Год ответил ей укоризненным взглядом. «Объяснить господин сержант не соизволил», — догадалась биолог. «Знаешь, мне иногда хочется подвесить его на дыбе и расспросить с пристрастием». «Допросить». «Что?» «Допросить и не расспросить. Бесполезно. Когда он пытается объяснять, все запутывается еще больше». «Иммигранты, извлеченные из привычной среды или из человеческого организма, капсулируются». Что это значит? Это значит, что они не погибли. Во всяком случае, не погибли за 12 часов, и помещенные обратно в слюну ящерят и в слизистые человека снова начали функционировать. И что? Зверь прав, как всегда. Но он сказал, что болезнь серьезна, а костыль болен уже два месяца и чувствует себя тем не менее прекрасно. Во-первых, не прекрасно. Во-вторых, я сказала, что иммигранты похожи на бактерии из ящериной слюны. Им понадобилось время, чтобы измениться и найти свое место в организме. Кроме того, перед вылетом всем прививали СПЛ, которые приостановили развитие болезни. У костыря сейчас продромальный период. «Какой?» «Продромальный», — по слогам повторила Ула. «Головная боль, легкая воспаленность слизистых, температура — первые признаки болезни. И я еще не знаю, когда начнется период клинических проявлений и как это будет выглядеть. Я пока вообще ничего не знаю». «Нужно обследовать всех, кто контактировал с костылем». «Нужно обследовать всех вообще», — решительно возразила биолог и невесело усмехнулась. «Кроме зверя. Нет, мне определенно хочется подвесить его на дыбу». «Что еще он выкинул?» Ула поставила локти на стол и уткнулась подбородком в ладони. Отрешенно задумчиво взглянула на Гота. «Он здоров». «Откуда ты знаешь?» «Ну», — она приподняла брови. Во-первых, глупо было ожидать, что он может заразиться. Во-вторых... В общем, этого никакая зараза не возьмет. Я провела парочку экспериментов. «Если я женюсь когда-нибудь...» год отодвинулся от Улы вместе с креслом. «Это будет дочка фермера из затерянной колонии. Клянусь. Причем я поищу такую, чтобы даже читать не умела». «Скучно станет», — фыркнула Оула. «Не отодвигайся, не поможет. Раз уж ты здесь, с тебя мы обследование и начнем». «Подожди, подожди...» Год встал и обошел стол, чтобы тот оказался между ним и улой. Зверь же почуял, что костыль болен, а больше он ни о ком не говорил: У костыля про драмальный период, но у других он может быть инкубационным. Ты допускаешь мысль, что зверь не способен почувствовать болезнь, пока она не началась? Мне нравится само сочетание слов Зверь и не способен. Ну, он тоже всего лишь человек, Ула тряхнула кудряшками. «Да не бойся ты так, год. Мне с тебя нужно всего лишь капельку крови. Это не больно?» «Да?» «Ну, не очень больно. То есть больно, но совсем недолго. Раз и все». «И все», — обреченно повторил год. Ула проверила всех бойцов, кроме зверя, но изолировала сразу лишь четверых, тех, что общались с костылем без брони. Все четверо, разумеется, были не в восторге от этого, но всерьез происшедшее не восприняли. Пока. Лонг изрек уныло, что у него наконец-то появилась возможность выспаться и отдохнуть. Кинг впал в пространство и едва понял, что изолирован не только от людей, но и от работы. «Что я, блин, буду тут делать?» — яростно вопросил он Улу. «Дрыхнуть по двадцать часов в сутки? Блин, стандартные сутки. Остается еще четыре часа. Что я, блин, буду делать четыре часа?» «Кинг, я не знаю», — Ула вздохнула. «Но чем меньше ты будешь скандалить, тем раньше я тебя выпущу». Петля не задумываясь, согласился с Лонгом, что отдохнуть это было бы славно. Он лишь настоял на том, чтобы прихватить с собой свой секретарь под завязку, набитый играми. Ула подумала и разрешила. А Джокер воспринял все с философским спокойствием. В изолятор, так в изолятор, отдыхать так отдыхать. Они все заражены, сообщила Ула к середине дня. Все четверо. Год она нашла в ремонтном цехе, где они с пинделем и остатками его отделения собирали какую-то странную конструкцию. Правда, год скорее просто присутствовал при сборке. Время от времени его использовали на подхвате: тут подержать, здесь приподнять. Без зверя, разумеется, не обошлось. Возможно ли такое, чтобы год без зверя? И этот, похоже, был здесь главным. Во всяком случае, пендель за разъяснениями обращался именно к нему. Ула не понимала ни вопросов, ни объяснений, но наблюдать за работой было интересно. Она давно не видела зверя, иначе как за компьютером, когда он появлялся в Рейхстаге в конце рабочего дня, да и то лишь в том случае, если Ула сама находила время зайти туда. Ну и в постели, конечно. Четверо заражены, а остальные... Угрюмо поинтересовался год отвлекаясь от работы и отводя Улу к выходу из цеха. «Пока здоровы». «Пока?» Я надеюсь, что больше никто не заболеет. А вакцины или что там еще делается? Ты можешь что-нибудь придумать? Это не так просто. Если бактерии миновали СПЛ, боюсь, антибиотики, которые есть в нашем распоряжении, окажутся неэффективны. Я буду выяснять, что из имеющихся у нас препаратов может убить вирус без вреда для человека. Но, Дитрих, у нас почти ничего нет в готовом виде и очень мало возможностей что-то приготовить. К тому же я не вирусолог. Улов встретилась с ним взглядом. Скорее всего, они умрут. Все пятеро. И самое главное сейчас — не допустить, чтобы болезнь распространилась. Дерьмо. Гот мрачно сжал губы. Потерять пятерых — для нас непозволительная роскошь. Что такое спел? Стоп, не расшифровывай, лучше объясни нормально. Я знаю, что его вводят всем, кто улетает в космос, но что это за штука? Как она работает? Это не штука. Ула задумчиво подняла глаза к небу. Это... Как бы тебе объяснить, чтобы ты понял? СПЛ – человеческий синцитиальный симбионт. Синцития – это форма ткани, такая клетка с большим количеством ядер. Она гнездится в трубчатых костях, а отдельные клеточки, ну, синцитиальные лейкоциты, они болтаются где попало, понимаешь? Год вздохнул. Ула тоже. СПЛ вживляются человеку, терпеливо произнесла она, и выполняют те же функции, что антивирусная программа в компьютере. Они следят, чтобы никаких посторонних бактерий, тех, которые им неизвестны, в организме не было. Если такие все-таки появляются, СПЛ выделяют бактериофаги, которые цепляются к оболочке чужой бактерии и подправляют ее генетическую программу таким образом, что она начинает выделять такие же точно бактериофаги и в конце концов погибает. А бактериофаги, которые она выделила, принимаются за другие бактерии. Благодаря тому, что они циркулируют в крови постоянно, даже те бактерии, которые способны принимать эль «Достаточно!» — Год поднял руки. «Сдаюсь. Верю тебе на слово». «И почему этот антивирус не сработал?» «Он сработал, как мог», — пожала плечами Оула, и приостановил развитие болезни, но не уничтожил бактерий. «Почему?» «Они мутировали. Дитрих, тебе нужна лекция по вирусологии?» «Нет, но я хочу представлять, что происходит хотя бы приблизительно». «Сколько у нас времени?» «У них?» «У нас. Пока что все живы, и проводить черту между больными и здоровыми преждевременно». «Сколько осталось в костылю, я не знаю. Остальные четверо?» Она задумалась. «Не меньше недели — это точно. Дальше будет видно». «Мало», — мрачно сказал Гот. Улы виновато взглянула на него. «Я пойду?» «Иди. Да, и если мы не можем вылечить, хотя бы приостановить болезнь, возможно?» Я попробую. Год молча кивнул. Неули каким-то своим мыслям?